Такой расклад верится с трудом. Более вероятен вариант, что кардинал просто хотел держать королеву под колпаком, предполагая, что через нее можно будет при необходимости давить на короля. Впрочем, нельзя исключить и того, что сорокалетний мужчина просто увлекся юной полудевушкой-полуженщиной красота, которая и достигла самого расцвета. Ее же не мог не покорить ум кардинала и его красноречия. Но мужские чары старика оставляли её равнодушнойсть. Возможно, одну из главных ролей здесь сыграло её испанское воспитание. Анна просто не могла видеть мужчину служители Господа. Конец домогательствам кардинала положила шутка, которую сыграла с ним королева в день недобрый час, согласившаяся на подношение герцогини де Шеврёз. Когда он в очередной раз спросил, что может сделать для неё, королева ответила: "Я тоскую по родине. Не могли бы вы одеться в испанский костюм и станцевать для меня сарабанду?" Эта история упомянута в мемуарах Ари Огюста де Ломени, графа де Брийенна, опубликованных в 1838 году. Называя интриганку Шеврс на перстнице, граф пишет: Однажды, когда они беседовали вдвоём, а вся беседа сводилась к шуточкам и смешкам по адресу влюблённого кардинала, наперсница сказала: "Мадам, он страстно влюблён, и я не знаю, есть ли что-нибудь такое, чего бы он не сделал, чтобы понравиться вашему величеству. Хотите, я как-нибудь вечером пришлю его в вашу комнату переодетым в скомороха, заставлю его протанцевать в таком виде сарабанду. Хотите? Он придёт". Какое безумие! вскликнула королева. Но она была молода. Она была женщиной живой и весёлой. Мысль о таком спектакле показалась ей забавной. Она поймала подругу на слове, и та немедленно отправилась за кардиналом. Этот великий министр, державший в голове все государственные дела, не позволил своему сердцу в ту же минуту поддаться чувству. Он согласился на это странное свидание, потому что уже видел в себя властелином своего драгоценного завоевания. Но всё случилось иначе. Пригласили Боко, который прекрасно играл на скрипке. Ему доверили секрет, но кто же хранит подобные секреты? Он и разболтал всем эту тайну. Ришелье был одет в зелёные бархатные pantalons. К подвязкам были прицеплены серебряные колокольчики. В руках он держал кастандеты и танцевал сарабанду под музыку, которую исполнял бокко. Зрительницы спрятались за ширмой, из-за которой им были видны жесты танцора. Все громко смеялись. Да и кому-кут от этого удержаться, если я сам, спустя 50 лет, всё ещё смеюсь над этим? Стоит только вспомнить. Говорят, что больше всего кардинала взбесил именно хохот герцогини де шевреус, прятавшейся за ширмой. Красный от стыда и гнева, он выбежал вон. Судьба королевы была решена. Она не оценила его любви, выставила на посмешище. Хорошо. Но отныне зоркие глаза шпионов и шпионок кардинала будут следить за Анной везде и повсюду а это противное дошеврс заплатит ему ещё дороже очевидно что сопротивление анны кардиналу де ришелье имело не политические а чисто личностные мотивы ей просто было обидно в ней просто накопилось слишком много непонимания и раздражения а ещё ей было очень одиноко А одиночество, как моральное, так и физическое, совершенно не способствует счастью. Тяжело Анне было и в бытовом плане. Если этикет испанского двора излишне изолировал бенценосную персону, то французский этикет, напротив, выставлял короля и королеву на показ всему двору. От пробуждения до отхода ко сну высочайшие особы находились здесь в поле зрения придворных, которые почти все теперь были осведомителями всесильного кардинала. Долго жить в таком напряжении невозможно. И роковой час для Анны пробил в мае 1625 года, когда на свадьбу английского короля Карла I и сестры Людовика XIII принцессы Генриетты и Марии Прибылы из Англии герцог Беккингем, первый красавец и лавелас своего времени. Красивая, но несчастная королева просто не могла остаться обойденной его вниманием. Со своей стороны, как пишет Гиберетон, королева также не осталась нечувствительной к обаянию этого дворянина атлетического сложения, который, казалось, был наделен всеми качествами, которых был лишён Людовик XIII. Короче говоря, Обстоятельства сложились таким образом, что возникли все основания для вспышки взаимного чёвства.